Глава 18. Через сорок минут над нами с ревом пронеслись два Р-2, едва не цепляя верхушки сосен. Еще через два часа мокрые, пахнущие химикатами аэрофотоснимки лежали на столе. Результат был тревожным. На фотографиях четко читались не только новые траншеи и дзоты, но и колонны пехоты, двигавшиеся по лесным дорогам к фронту. И самое главное — свежие темные прямоугольники у дорог. Это были замаскированные артиллерийские позиции. «Передайте координаты этих батарей на карту, приказал я. «Немедленный огневой налет!» «А затем запрос в штаб армейской артиллерии. Прошу выделить дивизион с большой мощности для разрушения этих дзотов. Координаты цели прилагаются». Пока штабисты работали, я вышел на крыльцо. Начинало смеркаться. На востоке, над только что захваченной территорией стояло зарево пожаров. С запада, со стороны второй полосы, доносился отдаленный, но частый стук. Это финские минометы начали методично обстреливать наши передовые позиции, мешая закреплению. Внезапно со стороны леса раздалась короткая яростная перестрелка. Очередь ППД, одиночные винтовочные выстрелы, взрывы гранат. Потом все стихло. Минут через двадцать к командному пункту подошла группа наших разведчиков, волоча за собой окровавленного пленного. Командир группы, отделенный с перевязанной рукой, отрапортовал. «Товарищ комкор, разрешите доложить?» «Докладывайте». «Взяли в засаде у ручья. Офицер, лейтенант. Командовал минерами». Они минировали поступы к дзоту, отстреливался. Пришлось малость успокоить. А вот это уже была удача, большая удача. Язык с переднего края второй полосы мог дать то, что не видела аэрофотосъемка. Рассказать о моральном состоянии, точной численности гарнизонов, расположении командных пунктов. «Молодцы», — сказал я. «Отведите в медсанбат, пускай обработают ему раны, потом в распоряжении разведотдела». Пока финского лейтенанта уносили, меня вызвали на КП, звонили из штаба седьмой армии. «Жуков у аппарата», — ответил я. «Георгий Константинович, это Яковлев», — прозвучал в трубке голос командующего седьмой армии. «Только что говорил с Мерецковым, он недоволен. Говорит, ты игнорируешь приказы о взаимовыручке, гоняешься за личной славой, в то время как соседи несут неоправданные потери». Сказал, что доложит вставку о несогласованности действий и прислал комиссию. Какую такую комиссию? Из политуправления фронта, во главе с бригадным комиссаром Уваровым. Для оказания, так сказать, помощи в налаживании партийно-политической работы в наступающих частях и расследовании сигналов о нарушениях. Они уже выехали. Будут у тебя через пару часиков. Комиссия. В разгар наступления. Под предлогом политработы. Идеальнейший инструмент для саботажа. Уваров, если мне память не изменяла, был креатурой Маленкова. Человеком из аппарата ЦК. «Понял все, вот Федорович, принял». Сказал я. «Пускай приезжают. Окажем им всемерное содействие». Но ну, насчет соседей я сделал паузу. Предлагаю вам самому посмотреть на карту. Глубина нашего прорыва создает угрозу окружения всей группировки противника на перешейке. Если мы сейчас остановимся и начнем растекаться по фронту, угроза исчезнет, и финны получат передышку. И кто по-вашему тогда будет отвечать за срыв операции перед ставкой, а? «Я, который прорвал оборону, или те, кто не смог этого сделать и теперь тянет нас назад?» В трубке повисло тяжелое молчание. Нет, Яковлев не был ни трусом, ни карьеристом, но сейчас он явно взвешивал, чью сторону принять. Его колебания были вполне понятны. Жаль, что я не мог ему сказать, что в первой версии истории Он не сможет прорвать линию Монаргейма, его армия понесет огромные потери, а сам он будет смещен с поста командующего и заменен на Мерецкого. — Я передам твою позицию, — наконец сказал он, не обещая ничего. — Передавайте. — А комиссию я встречу лично. Я положил трубку. Тьма сгущалась. На передовой снова застучали минометы. Где-то в глубине леса финны готовились к ночной вылазке. А с востока по разбитой дороге, вероятно, уже мчалась черная МК с бригадным комиссаром Уваровым, который вез в своем портфеле не помощь, а приговор моему наступлению. Нужно было готовиться к встрече. И к бою на два фронта, видимому и невидимому, который решит судьбу не только Карельского перешейка, но и всей финской кампании А в недалеком будущем скажется и на том, как мы начнем Великую Отечественную. Связист, сказал я, немедленно свяжись со штабом корпуса. Передай Гориленко, что ночной передовой провожу здесь, на КП 90 дивизии. Пускай держит ухо востро и докладывает о любых перемещениях противника. Товарищ Комкор, срочная шифровка! И штаба армии! Лично вам, доложил связист. Я взял листок Комкору Жукову ГК Немедленно прибыть на совещание в штаб армии Белоостров для координации дальнейших действий с представителями Ставки. Выезд незамедлительно, Ворошилов. Это меняло дело, но не намного. Представители Ставки означало, что сам Ворошилов или Шапошников уже здесь, на фронте и они вызвали меня с передовой в разгар боя. Это был явный признак того, что интриги Маленкова и его ставленников в штабе фронта достигли цели. Высшее командование начало нервничать. — Машину, — скомандовал я. Трофимов со мной. — Есть, товарищ Комкор! ГАЗ-64 нырнул в темноту, петляя между воронками и заснеженными елями. Дорога до Белоострова по разбитым фронтовым трассам заняла больше часа. Все это время я прокручивал в голове возможные сценарии. Мне нужны были не оправдания, а железные факты. «Трофимов», — сказал я, — «когда впереди показались станции, Как только прибудем, найди связного из нашего разведотдела». Нужно срочно доставить сюда, в штаб армии, трофейные документы из финского штаба полка и первую выжимку из показаний пленного лейтенанта. Пускай мчатся, на чем попало. Скажи, вопрос стоит о всей операции. Есть. Штаб седьмой армии, Белоостров, подвал бывшей школы. За длинным столом, покрытым потертым сукном, Сидели командующий армией Яковлев, выглядевший напряженным и усталым, маршал Ворошилов и начальник генштаба Шапошников. Их присутствие здесь, так близко к фронту, говорило о серьезности момента. Маленкова, понятно ж, не было. Он предпочитал интриговать с безопасного расстояния, зато его ставленник Уваров вполне возможно уже орудовал на месте. «Жуков...» «Садись!» — буркнул Ворошилов. «Объясни, что за бардак ты устроил. Весь фронт, что-нибудь, что ты что перетягиваешь на себя все одеяла и артиллерию, и авиацию. А соседи гибнут без поддержки. Мерецков бьет во все колокола. Ты что решил, единолично войну выиграть?» «Товарищ маршал Советского Союза». Товарищ начальник генштаба, товарищ командующий. Докладываю. Части 50-го стрелкового корпуса прорвали главную полосу линии Маннергейма. На участке Суммохотниан. Глубина прорыва 6-8 километров. Войска вышли ко второй полосе. Противник деморализован, но использует паузу для подтягивания резервов. Ослабление ударной группировки сейчас приведет к утрате темпа и срыву операции. А потери соседей перебил ворошилов девятнадцатый корпус за день продвинулся всего на километр и потерял два батальона где твоя взаимовыручка взаимовыручка товарищ маршал жестко парировал я это когда резервы фронта вводятся в бой на направлении успеха чтобы развить его они бросаются на латане дыр возникших из-за плохой подготовки. Мое продвижение создает угрозу всему фронту противника. Он уже вынужден снимать силы с других участков. Это и есть лучшая помощь соседям. Шапошников, до этого молчавший, поднял глаза от карты. Георгий Константинович, ваши доводы о концентрации сил логичны, но командование фронта докладывает о дисбалансе. Вы требуете исключительного внимания к своему участку. Я требую выполнения утвержденного ставкой плана, который предполагал создание ударного кулака. Не отступал я. Сейчас этот кулак создан и бьет, а распылять его значит действовать вопреки плану. Более того, я считаю, что резервы фронта должны быть брошены не на подпорку неудачных атак. «На развитие прорыва. Только так мы можем добиться решительного успеха». Ворошилов аж заерзал в кресле. Ему, старому конармейцу, притила такая медлительная артиллерийская война. Он хотел лихих кавалерийских налетов, а я предлагал методично долбить бетон. — Самоуверенность! — рявкнул он. — И нарушение субординации! — Ты игнорируешь указания штаба фронта. В этот момент дверь приоткрылась и дежурный что-то тихо сказал Яковлеву. Тот кивнул. Товарищ маршал из пятидесятого корпуса явился делегат связи с документами, которые запрашивал комкор Жуков. Я поднялся. С вашего разрешения, товарищ маршал, это трофейные документы финского полкового штаба и показания пленного офицера. Они подтверждают успех прорыва и дают ключ к разгрому второй полосы. Шапошников велел внести папки. Он первым начал изучать финские карты с нашими пометками «Схемы, перехваченные приказы». Его лицо, всегда непроницаемое, выразило живой интерес. «Клемент Ефремович, а ну-ка посмотрите». Он ткнул пальцем в карту. «Здесь, на участке Жукова, финская оборона обозначена как прорван отход на позиции «Б». А вот здесь, на участке 19-го корпуса, позиции удерживаются, резервы на месте. Факты подтверждают его слова. Его удар сломал их оборону. Ворошилов угрюмо разгадывал документы. Военные факты для него были весомее штабных интриг. Но вот амбиции Мерецкого и его политическое прикрытие в виде Маленкова тоже нельзя было сбрасывать со счетов. — Ладно, — процедил он. — Прорвал молодец. Однако со знайством надо бороться. И с соседями договариваться. — Комиссия политуправления поможет наладить взаимодействие и партийную работу в твоих частях. — Поможет — здесь ключевое слово. Уваров оставался моим надзирателем. — Моя задача — выполнить приказ и разгромить противника, — сказал я. А для этого мне нужны резервы, особенно артиллерия большой мощности и свобода маневра на оперативную глубину. Когда вторая полоса будет прорвана, обещаю, как только мы прорвем ее, финский фронт на перешейке просто рухнет. И все корпуса смогут перейти в наступление. Шапошников и Ворошилов переглянулись. Шапошников кивнул почти незаметно. — Резервы будут распределяться по обстановке, — сказал Ворошилов, но уже без прежней ярости. — Вот только учти, Жуков, если твой прорыв захлебнется на этой второй полосе, а соседи из-за тебя понесут неоправданные потери, отвечать будешь по всей строгости, и комиссия товарища Уварова будет следить за порядком. — А теперь ступай и возвращайся к своим, и чтобы завтра были новые результаты. — Есть, товарищ маршал и меня отпустили. Правда, не с триумфом, но и не с поражением. Я отбил попытку немедленно раздербанить мою группировку, однако Уваров с его мандатом оставался у меня в тылу как политический контролер. И резервы мне так и не пообещали прямо. Выйдя из подвала, я увидел Трофимова, ждущего у машины с озабоченным лицом. — Все в порядке, товарищ Конкор. Пока держимся. Буркнул я, забираясь в газик. Ну а теперь обратно и быстрее, пока мы тут совещались, финны не спали. Пока мы мчались в темноте обратно на передовую, я обдумывал положение. Официальное командование в лице Ворошилова и Шапошникова колебалось, но все-таки склонялось к поддержке, видя результат. Аппарат ЦК в лице Маленкова, правда, руками Уварова, вел подкоп под меня. Да и не только под меня, под весь фронт. Мне нужно было не просто воевать. Мне нужно было побеждать, причем так быстро и эффективно, чтобы ни у кого не оставалось аргументов. И нейтрализовать Уварова, не вступая с ним в открытый конфликт. Меж тем, на командном пункте 90-й дивизии уже расцветало. Ее командир встретил меня докладом. «Товарищ Комкор, ночь прошла относительно спокойно. Разведгруппы работали, принесли схемы минных полей. Артиллерия вела беспокоящий огонь. Потерь мало, но... Георгий Константинович... Комиссия политуправления прибыла. Бригадный комиссар Уваров расположился в доме в тылу, требует к утру... Предоставить все политдонесения списки списке потерь и план партийно-политического обеспечения дальнейшего наступления. План партийно-политического обеспечения наступления. Звучало просто как насмешка. Пока мы думали, как подавить огневые точки, он думал, как правильно оформить отчет. — Хорошо, — сказал я. — Предоставьте ему все, что он просит, в трех экземплярах и пригласите его сегодня часов в десять утра на передовой наблюдательный пункт. Скажите, что Комкор Жуков лично покажет ему результаты работы войск и обсудит вопросы морального духа в боевых условиях». «Пригласить на передовой наблюдательный пункт?» — удивился Камдив. «Да, именно туда. На самый, что ни на есть передовой. Пусть проникнется обстановкой. А теперь, товарищ Камдив, давайте работать. У нас сегодня тяжелый день». Нужно проломить эту вторую полосу, пока в кабинетах не передумали. Удар нужно было наносить быстро, жестко, неоспоримо. И, возможно, бригадному комиссару Уварову стоило воочию увидеть, как на самом деле делается эта работа. Передовой наблюдательный пункт 90-й стрелковой дивизии. Бригадный комиссар Уваров прибыл точно в срок, что уже вызвало подозрение. Пунктуальность была не самой характерной чертой политработников такого ранга. Его сопровождал молодой щеголеватый старший политрук с портфелем. Сам Уваров, плотный мужик, с внимательными глазами за стеклами пенсна, был одет в добротное утепленное обмундирование, но без единого пятнышка грязи. Выглядел, как человек, прибывший с инспекцией на образцов показательный завод, а не на передовую. Товарищ Комкор... Начал он, пожимая мне руку. Прибыл для оказания содействия в деле партийно-политического обеспечения наступательного прорыва бойцов и командиров. С документами ознакомился. Вижу большое количество рапортов о боевых успехах, но также и сигналы о недостатках в снабжении горячим питанием на переднем крае и о случаях обморожения в отдельных подразделениях. Ревизор сразу взял верный тон. Он не нападал. Он оказывал содействие, указывая на реальные, но мелкие упущения, чтобы создать видимость объективности. «Недостатки устраняются, товарищ бригадный комиссар», ответил я, указывая на стереотрубу. «Вам же предлагаю сначала оценить обстановку. Вон там, в полутора километрах, проходит вторая полоса обороны противника». Уваров с некоторой неохотой прильнул к окулярам в этот момент, как по заказу наша артиллерия начала методичный обстрел только что разведанных целей. Земля содрогнулась и по снежному полю Впереди встали черные фонтаны разрывов. — Что... что это? — спросил Уваров, отстраняясь. — Это... это корректируемый артиллерийский огонь. По выявленным дзотам и скоплениям живой силы противника, пояснил я. Благодаря разведданным, полученным ценой жизни двух разведчиков прошлой ночью, мы бьем не по площадям, а точно. Это и есть забота о красноармейце. Сохранить его жизнь при штурме. Комиссар кивнул, ничего не сказав, и снова посмотрел в трубу. Я же продолжил. Вы справедливо отметили вопрос с питанием. Организованы полевые кухни, которые подвозят пищу максимально близко к передовой. Но на острие удара в штурмовых группах бойцы получают усиленный сухой паек, шоколад, концентраты, сало потому что в траншеи подогнем котелок не поставишь. Это тоже забота. А обморожение? Посмотрите на наших бойцов внизу. И я указал в сторону окопов, где красноармейцы в новых белых маск-халатах поверх шубков проверяли оружие. Валенки, стеганые брюки, рукавицы. Все это получено по моему личному требованию в обход части тыловых норм потому что старые нормы писались для парада, а не для войны, в карельскую зиму. Интенданты, которые цеплялись за эти нормы, уже отстранены. Организаторская работа важна. Согласен. Произнес Уваров. Однако ж, не менее важен моральный дух. Командиры докладывают, что вы отменили политбеседы в наступающих честях, заменив их исключительно... Техническими инструктажами. Товарищ бригадный комиссар, сказал я, понизив голос, чтобы его слышали только мы, сейчас для красноармейца лучшая беседа — это вид разбитого финского дота, который он штурмовал и остался жив. А лучшая агитация — это уверенность, что его командиры знают, куда вести и артиллерия — подавило вражеский племя до того, как он поднялся в атаку. Они видят, что их жизнь не считается копеечной, а это рождает тот самый наступательный порыв, а не заучные лозунги в землянке. Однако, если вы считаете иначе, я готов предоставить вам роту для проведения политзанятий, прямо здесь, на переднем крае, сейчас. Я сделал паузу, давая ему осознать предложение. Вести политбеседу под возможным минометным обстрелом. Уваров слегка взбледнул и кашлянул. «Моя задача — общая координация и контроль, товарищ Комкор. Непосредственную работу ведут младшие политработники в частях. Я же принимаю к сведению ваш подход». В этот момент к наблюдательному пункту подбежал связной запыхавшийся и утирающий пот с лица. — Товарищ Комкор, с передового наблюдательного пункта сообщают. Финны пытаются контратаковать силами Дороты на стыке 245-го и 43-го полков. Просят огневой поддержки. — Товарищ бригадный комиссар, извините, — сказал я, и, повернувшись к командиру артиллерийского дивизиона, отдал приказ — «Цель квадрат 42-51. Координаты по наблюдательному пункту 4. Батарея, три снаряда, беглый огонь. Немедленно!» И уже через минуту над нашими головами с звуком пронеслись снаряды. Вдалеке у опушки леса встали три земляных всплеска. А еще через минуту связной передал контратака отбиток, противник отходит, неся потери. Я повернулся к Уварову. Вот вам и партийно-политическая работа в действии. Уверенность бойцов в том, что их поддержат. А теперь, если позволите, мне нужно готовить окончательный прорыв второй полосы. Мои помощники по вашему требованию предоставят вам все дополнительные сведения. Уваров, явно подавленный скоростью и жестокостью происходящего, кивнул. «Да — Да-да, конечно, товарищ Комкор. Я продолжу работу в штабе дивизии. И удалился вместе со своим адъютантом, стараясь идти уверенно по хлипкому настилу траншеи. Я видел, как он украдкой вытирает пенсне, запотевшие не от мороза, а от нервного напряжения. — Ну что, как думаете, отстанет он, товарищ Комкор? Тихо спросил комдив. — Ненадолго, — ответил я. Он выполнил формальность, посетил передовую. А теперь он будет писать отчет. В нем будут и успехи, и отдельные недостатки. Главное, он увидел, что здесь не до бумаг. А раз не до бумаг, то здесь его власть формальна. Пока мы наступаем. И нам нужно сохранить этот Между тем разведданные от пленного финского лейтенанта и ночных поисковых групп были наконец-то сведены воедино. И перед нами лежала детальная схема второй полосы обороны. Она была гораздо слабее первой, но и коварнее. Множество мелких, хорошо замаскированных дзотов, минные поля — Подготовленные позиции для фланкирующего огня. «Классическая тактика изматывания», — хмуро сказал начальник разведки. «Они не ждут, что удержат нас долго. Они хотят заставить нас заплатить за каждый метр кровью и временем, пока будут подтягивать резервы из глубины или с севера. Тогда мы не будем играть по их правилам», — заявил я, — «Обводя взглядом собравшихся командиров. Мы не станем штурмовать эту полосу в лоб, рота за ротой. Мы ее просто срежем». Все взгляды устремились на карту. «Товарищи, обратите внимание. Вот здесь я ткнул карандашом встык между двумя узлами сопротивления. Разведка показала наименее сильную плотность огневых точек. Ширина около 800 метров» рейсисто болотистый участок, который они считали непроходимым для танков. Но вот морозы-то сковали болото, и у нас есть комсомольцы. Комсомольцами в корпусе назывались легкие плавающие танки Т-38, которые считались бесполезными для серьезного боя. Однако сейчас их малый вес и способность преодолевать сложный рельеф были преимуществом. Итак, «Формируется усиленный танковый отряд из 10 т 38, каждый в сопровождении десанта автоматчиков из штурмовых групп. Задача — ночью без артподготовки прорваться через этот участок, не вступая в бой, обойти узлы сопротивления с фланга, выйти им в тыл. Одновременно с этим я перевел карандаш на основные укрепления». После короткого, но мощного огневого налета основная пехота атакует их в лоб. Но не для того, чтобы немедленно взять, а чтоб сковать. Как только в тылу уфинов начнется паника от удара танкового отряда, лобовая атака переходит в решительный штурм. Артиллерия работает по следующему плану. Сначала по переднему краю, затем по сигналу ракета и переносит огонь вглубь, отрезая пути отхода. В блиндаже повисла тишина. План был рискованным. Если отряд обнаружит раньше времени, его расстреляют в упор. Если пехота не сдержит финские гарнизоны, те развернутся и ударят танком в бок. Это очень смело, Георгий Константинович. Наконец, сказал Камдев Гариленко. «Очень смело. Но если сработает...» «Если сработает завтра к вечеру, мы будем на подступах к главной полосе пять. Афины на этом участке будут либо уничтожены, либо начнут в панике отступать». Закончил я. «Товарищи, готовность завтра к четырем утра. Все вопросы по взаимодействию и связи утрясти до двух». — Командир танкового отряда ко мне, для постановки задачи лично. Когда командиры разошлись, я остался у карты один. На кону было все. Не только успех операции, но и моя позиция перед ставкой. Если эта атака провалится, Уваров получит в свои руки железнейший аргумент об авантюризме, а Маленков и Мерецков повод снять меня с должности и раздербанить корпус. Ну, а если сработает, то тогда даже комиссар Уваров будет вынужден писать в отчете о выдающемся мастерстве командования. В блиндаж вошел, тер... в блиндаж вошел Трофимов с котелком дымящейся каши. — Товарищ Комкор, подкрепитесь, с утра же не емши. — Я машинально взял котелок, а вкуса и не почувствовал. Мои мысли были там, в ночном лесу, где десять легких танков, и несколько десятков автоматчиков должны были решить судьбу тысяч. Внезапно снаружи донесся приглушенный гул моторов, не похожий на наши. Затем отдаленные взрывы где-то в глубоком тылу за линией фронта. Я вышел из блиндажа. На небе в разрывах облаков мелькали огоньки. Там завязался воздушный бой. Наша ночная истребительная авиация перехватывала финские бомбардировщики, пытавшиеся нанести удар по нашим тыловым складам и аэродромам. Вот он, еще один фронт. Бесконечная многослойная война. Я глянул на часы. До начала операции оставалось шесть часов. Шесть часов тишины перед решающим ударом, который должен был либо похоронить все мои планы, либо окончательно открыть дорогу на Выборг. В этот момент заквакал полевой телефон. Связист снял трубку. — Товарищ Комкор, вас...